чему это румфорд так радовался констант дотащился до вертолета валился внутрь заставив галинастую неустойчивую птицу закачаться вы раули спросил пилот точно сказал констант имя у вас очередное мистер раули сказал пилот простите неприязньно бросил констант Он смотрел через пластиковый купол, прикрывавший кабину, смотрел на вечернее небо. Он думал, неужели оттуда сверху и вправду чьи-то глаза следят за каждым его шагом? Если там, наверху, есть такие глаза, и они хотят, чтобы он совершал какие-то поступки, посещал какие-то места, то как они его заставят? Боже ты мой, как там наверху холодно, как пусто. Я говорю, имя у вас чудное, — повторил пилот. — Какое еще имя? — спросил Констант. Он начисто забыл дурацкое имя, которое придумал ради маскировки. — Иона, — сказал пилот. Через пятьдесят девять дней Уинстон, Найлс Румфорд и его верный пес-казак материзовались снова. За это время многое произошло. Во-первых, Малаки Констант продал все принадлежавшие ему акции галактической космоверфи, того концерна, который владел космическим кораблем под названием «Кит», Он это сделал нарочно, чтобы его ничто не связывало с единственным реальным средством сообщения, способным лететь на Марс. А вырученные деньги он вложил без остатка в акции табака «Лунная дымка». Во-вторых, Беатриса Румфорт ликвидировала все свои вклады в разнообразные бумаги и все вырученные деньги без остатка вложила в галактическую космоверию, тем самым добившись решающего голоса во всем, что касалось кита. Далее Малаки Констант стал писать Беатрисе Ромфорд издевательские письма, чтобы оттолкнуть ее от себя, чтобы стать для нее абсолютно и навеки отвратительным. Достаточно прочесть одно такое письмо, чтобы получить представление обо всех. Вот самое последнее, написанное на фирменном бланке корпорации «Магнум Опус». Корпорация, которая занималась исключительно финансовыми делами Малаки Констант. «Привет из солнечной Калифорнии, космическая крошка». Ух, не терпится мне трахнуть такую классную дамочку под парой лун на Марсе, таких, как ты, мне меня еще не было. А я могу поспорить, что в вас ты есть главная сладость с любовью и поцелуями для аппетита мал. Кроме того, Беатриса купила ампулу с санистым калием, гораздо более смертельную, чем аспид Клеопатры. Беатриса была намерена проглотить ее, если когда-нибудь окажется хотя бы в пределах одного часового пояса с Малакей-Константом. Кроме того, произошел крах на бирже, который в числе других разорил и биатрис Румфорд. Она купила акции галактической космоверфи по ценам от 151,5 до 169 долларов – К десятой перепродаже они упали до шести и на этом замерли, дрожа на табло, мелькающими цифрами десятых и сотых. А так как Беатриса покупала не только за наличные, но и в кредит, она потеряла все, в том числе и свой дом в Ньюпорте. У нее осталось только одежда, благородное имя да утонченное образование. Далее... Малаки Констант по прибытии в Голливуд закатил вечеринку, и только теперь, на пятьдесят шестой день, она подходила к концу. Далее. Молодой человек, обросший самой натуральной бородой по имени Мартин.